«Самая красивая женщина в Италии!» Она слышала эти слова снова и снова. «Стоит ей только взглянуть на мужчину, и он ее раб!» Говорят, она колдунья. Теперь Лукреция начала познавать себя. Она просто завидовала Санчи. Ей хотелось, чтобы ее считали прекраснейшей женщиной Италии. Ей хотелось, чтобы на нее заглядывались мужчины. Ей хотелось, чтобы они становились ее рабами — чтобы они говорили, как о ведьме, из-за ее колдовских чар. И она ревновала, сильно ревновала. Чезар уделял так много внимания этой женщине. Ожидаемый день наступил. Очень скоро Санча Рагонская покажется на пивой дороге. Очень скоро Лукреция увидит алгалали Малва. Она чувствовала смутную тревогу. У нее не было ни малейшего желания ехать встречать свою заловку, но отец настаивал. «Ты обязательно, дорогая моя, должна встретить ее. Это знак уважения жене твоего брата. А как чудесно вы будете смотреться вместе, она со своими служанками, ты со своими. Вы, без сомнения, самое красивое создание на свете». «Я слышала, что самой красивой называют ее». «Ты тоже думаешь, что она затмит меня своей красотой?» Папа нежно коснулся щеки дочери и произнес «Невозможно! Невозможно!» Но глаза его так блестели, что она поняла «Он думает больше о Санче, нежели о ней». Она уже наблюдала раньше, как в нем разгоралась страсть к Джулии. Лукреция хотела топнуть ногой, закричать ему «Поезжай и сам встречай ее!» Ведь это ты так ждешь ее приезда. Но она, оставаясь сама собой, только склонила голову, стремясь скрыть свои чувства. И вот она одевается, готовясь ехать встречать Санчу. Вот служанки накидывают ей на голову зеленое золотом платье. Вокруг слышится вздох восхищения. — Никогда, никогда прежде вы не выглядели так изумительно, — сказали ей. «Да-да, конечно, среди вас одетых без всякой роскоши. Но как я буду выглядеть, когда мы встретимся с женой брата? А что, если она одета лучше меня? Как тогда я буду выглядеть? Ведь говорят, что она самая красивая женщина в Италии, а значит, и в мире. Как это может быть, если этот титул принадлежит вам, Мадонна Лукреция?» Девушка постаралась успокоиться. В самом деле, увидев себя в зеленом платье, под вуалью, которая так шла ей, взглянув на свои блестящие золотистые волосы, она осталась довольна собой. Ни у кого, кроме Джулии, не было таких волос, как у нее, а Джулия сейчас не пользовалась благосклонностью папы.